2013 год. Пайпер. Пайпер дрожащими руками бросила в машину спортивную сумку в цветочек. Она ведь помнит, что напечатала. Так откуда на листке эти 29 комнат сверху донизу? Пайпер завела машину и стала разворачиваться. Под колесами зашуршал гравий. Неужели она сходит с ума? Она не могла. Может, она сама напечатала эти слова в каком-то припадке, а теперь ничего не помнит? Эми страстно увлеклась гипнозом после того, как нашла ту чёртову книгу Сильви. Говорила, что в состоянии транса можно делать что угодно, даже получать сообщения от духов. Да пошло оно всё. Пайпер стукнула ладонью по рулю. Проезжая мимо башни, она заглянула в дверной проём, забитый досками. Поверх красными буквами было написано: Опасно. Внутри мелькнула тень. Там кто-то есть. Пайпер резко затормозила. Сердце бешено стучало, ладони вспотели. Может, ей всё-таки не почудилось, что в доме был кто-то ещё? Этот кто-то и подменил листок бумаги? Каким образом? Когда? Наверное, лучше уж так, чем верить, что послание напечатал призрак. Она выскочила из машины и достала из багажника монтировку. Безоружный туда лучше не заходить. Зажав монтировку в руках Пайпер, смотрела на покосившуюся башню. М да. Идея дурацкая, надо сесть обратно в машину, запереть двери и позвонить Джейсону. Она сообщит, что кто-то проник в мотель, но тогда не скроешь, зачем она сама сюда приехала. Джейсон скажет собирай чемоданы и уматывай обратно в свой Лос-Анджелес. Да и вдруг тот, кто шатает по отелю, сбежит через какую-нибудь дыру в стене башни, пока она тут дрожит от страха в ожидании подмоги. Пайпер не сводила глаз с дверного проёма. Есть ли там кто? Обветшалая башня покосилась градусов на 10 в сторону дома, цемент крошился, ничего хорошего это не сулило. Пайпер заглянула внутрь, поверх прибитых крест-накрест досок. Пол прогнил, Ступени лестницы, кое-где обвалились, надпись Опасно была такой же яркой, как когда-то вывеска мотеля. Мотель Tower, есть свободные номера. Пайпер сделала глубокий вдох. Не будь трусишкой, послышался шёпот Эмме.